Дама, можно и без паролича. Разбойник может быть чем-нибудь испуган или вообще как-нибудь отвлечён от своего замысла, господин З. Но это всё равно, потому что чудо ведь не в самом происшествии, а в целесообразной связи этого происшествия, будь тут телесный паролич или душевное какое-нибудь волнение с молитвою и ион нравственным предметом. Во всяком случае, предлагаемый меня зем способ помешать злому делу сводится всё-таки к молитве о чуде. Князь: "Но, ну, то есть, почему же к молитве и к чуду?" Господин З: "А то к чему же?" Князь: "Нас я верю, что мир управляется добром и разумным началом жизни. Я верю тому, что в мире может происходить только то, что согласно с этим, то есть с волей Божьей". Господин З: виноват. Вам сколько лет, князь? Что значит этот вопрос? Господин З. Ничего обидного, уверяю вас. Лет 30-та будет. Князь. Ну побольше будет. Господин З. Так вам, наверное, приходилось видать, а не видать так слыхать, а не слыхать так читать в газетах, что злые-то или безнравственные дела совершаются всё-таки на своём свете. Князь. Ну — Господин З. — Ну так как же? Значит, нравственный порядок или правда, или воля Божия очевидно, сами собой в мире не осуществляются? — Политик. — Вот! Наконец на дело похоже. Если зло существует, то значит, боги или не могут, или не хотят ему помешать, а в обоих случаях богов, как всемогущих и благих сил, вовсе нет. — Старо? — Но верно, дама. «Ах! Что это вы?» Генерал. «Вот ведь до чего договорились, а! Пофилософствуй, ум скружится!» Князь. «Но это плохая философия, как будто божья воля связана с какими-нибудь представлениями о добре и зле!» Господин Зетт. с каким-нибудь представлением не связан, но с истинным понятием добра связан теснейшим образом. Иначе, если добро и зло вообще безразличны для божества, то вы сами себя опровергли окончательно. Князь. Почему это? Господин Зэд. Да ведь если по-вашему, для божества всё равно, что сильный мерзавец под влиянием зверской страсти истребляет слабое существо, то ведь И подавно божество ничего не может иметь против того, чтобы под влиянием сострадания кого-нибудь из нас истребил мерзавца. Ведь не станете же вы защищать такую нелепость, что только убийство слабого, и безобидного существа не есть зло перед Богом, а убийство сильного и злого зверя есть зло. Князь. Это вам кажется нелепостью, потому что вы не туда смотрите, куда следует. Наравно важно не тот, кто убит, а то, кто убивает. Ведь вот вы сами назвали злодея зверем, то есть существом без разума и совести. Какое же может быть нравственное зло в его действиях? Там ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да разве тут про зверя? В буквальном смысле. Это все равно, как если бы я сказала своей дочери. Какие ты говоришь глупости, ангел мой. А вы бы стали на мне кричать. Что с вами? Разве ангелы могут говорить глупости? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Какой плохой спор, князь? Извините. Я отлично понимаю, что злодей назван зверем метафорически, и что у этого зверя нет хвоста и копыт, но ясно, что про неразумность и бессовенность здесь говорится в буквальном смысле. Не может же человек с разумом и совестью совершать такие дела? Господин Зетт, новая игра словами — Конечно, человек, поступающий по-зверски, теряет разум и совесть в том смысле, что перестаёт слушаться их голоса, но чтобы разум и совесть вовсе в нём не говорили, это ещё вам нужно доказать. А пока я продолжаю думать, что зверский человек отличается от нас с вами не отсутствием разума и совести, а только своей решимостью действовать им наперекор по прихотям своего зверя. А зверь такой же точно и в нас сидит, только мы его обыкновенно на цепи держим. Ну, а тот человек, значит, спустил его с цепи, и сам тянется за его хвостом. А цепь-то и у него есть, только без употребления, князь. Вот именно. А если князь с вами не согласен, бейте его скорее. Скорее! Его собственным прикладом. Да ведь если злодей есть только зверь без разума и совести, так ведь убить его все равно, что убить волка или тигра. бросившийся на человека. Это, кажется, и обществом покровительства животных еще не запрещено. Но вы опять забываете, что каково бы ни было состояние этого человека, полная ли атрофация разума или совести, сознательная безнравственность или такая возможность, делать не в нем, а у вас самих. У вас разум и совесть не атрофированы, и при том вы не хотите сознательно нарушать их требования. Ну так вы и не убьёте этого человека, какого бы он ни был? Господин З. Конечно, не убил бы, если бы разум и совесть мне это безусловно запрещали. Но представьте себе, что разум и совесть говорят мне совсем другое, и кажется более разумное и добросовестное. Князь. Это любопытно. Послушаем. Господин З. И прежде всего разум и совесть умеют считать по крайней мере до трёх. Генерал. Нутка, нутка. Господин З. А потому разум и совесть, если не хотят фальшивить, не станут говорить мне два, когда на деле три. Генерал в нетерпении. Ну-ну. Князь. Ничего не понимаю. господин Зетт. «Да ведь, по-вашему, разум и совесть говорят мне только обо мне самом, да о злодеи. И все дело, по-вашему, в том, чтобы я его как-нибудь пальцем не тронул. Но ведь, по правде-то, тут есть и третье лицо. И, кажется, самое главное — жертва злого насилия, требующая моей помощи. Ее-то вы всегда забываете. Но о совести говорит и о ней». И о ней прежде всего. И воля Божия тут в том, чтобы я спас эту жертву, по возможности, щадя злодея. Но ей-то я помочь должен во что бы то ни стало, и во всяком случае, если можно, то увещеваниями, если нет, то силой, но если у меня руки связаны, тогда только тем крайним способом, крайним сверху, которую вы преждевременно указали и так легко сбросили именно молитвою, то есть тем высшим напряжением доброй воли, что, я уверен, действительно творит чудеса, когда это нужно. Но какой из этих способов помощи нужно употребить, это зависит от внутренних и внешних условий происшествия. А, безусловно, здесь только одно. Я должен помочь Тебе. тем кого обижают. Вот что говорит моя совесть. Генерал. Прорван центр. Ура! Князь. Ну я от такой широкой совести отошёл. Моя говорит в этом случае определённый, короче, не убий. Вот и всё. А впрочем, я и теперь не вижу, чтобы мы сколько-нибудь продвинулись в нашем споре. И если бы я опять согласился с вами, что в том положении, которое вы выставляете, всякий уже нравственно развитой и вполне добросовестный человек мог бы быть под влиянием сострадания, не имея достаточного времени, чтобы дать себе ясный отчет о нравственном качестве своего поступка, мог бы допустить себя до убийства. То что же, опять-таки, отсюда следует для главного нашего вопроса? Разве, повторяю, Тамерлан или Айсон Македонский или Лорд Китченер убивали и заставляли убивать людей для защиты слабых существ? От покушавшихся на них злодеев